Глава пятая. Проникновение. Мы с Беном принялись изучать составленный кораблем список уязвимостей. Большинство из них, увы, были только теоретическими и могли проявиться лишь при совсем уж невероятных условиях. Но ведь должно же найтись и то, что мы сможем и сами реализовать. «Смотри», — Бен привлек мое внимание. Звуковые волны должны отражаться не совсем корректно, если запускать их с расстояния до тысячи километров. Думаю, корабль сможет собрать подобный локатор. Я тут же проверил это предположение, отправив запрос в систему корабля. Да, дроиды рабочие уже приступили к сборке. Тогда надо будет построить маршрут и пройтись над всей поверхностью планеты. Это, конечно, займет время, но в итоге у нас может получиться. В общем, следующие четыре часа мы летали над планетой в поисках хоть каких-то аномалий. Бен колдовал над алгоритмами поиска в надежде что-то улучшить. Я же занялся тренировками, в итоге доведя свой прогресс до 54%. Так я скоро и уровень получу. И эта мысль немного снизила накал нетерпения. «Стоп!» — крик Бена заставил меня подскочить на своем месте. «Что там?» «Секунду, сейчас использую парочку фильтров, чтобы подсветить изображение». Бен вывел картинку с внешних камер на большой экран. Сначала там был все тот же фьорн, прикрытый мерцающей пленкой защитного поля. А потом — раз — и на нем проступил невидимый до этого объект. Вернее, два объекта. Первым была огромная летающая плита, парящая буквально в паре сантиметров от границы поля, а поверх нее установлена уже знакомая мне конструкция в виде базы Маури. И что это? Бен продолжал изучать со всех сторон им же выведенную картинку. «Летающая платформа и база Маури». Я решил побыть капитаном очевидность. «И зачем?» «Ну, не знаю». Я продолжал осматривать выведенную Беном картинку, и тут меня осенило. «Смотри, база же не только сверху, но еще и снизу торчит. Она в эту платформу погружается, как в землю». Погружается, мимикрируя под окружающую среду. Бен понял, о чем я в воздухе корабль в базу не превратишь через гору долго пробиваться а так император повесил эту штуку в считанных миллиметрах от поля и база пройдя металл через какое-то время доберется и до него и также мимикрирует подстроившись под защиту фьорна как я и думал тут нужна не скорость, а совсем наоборот неплохо, но что мы будем с этим делать? «Тоже закажем такую платформу?» Бен задумчиво почесал лоб, но я неожиданно понял, что все может оказаться даже проще, чем я смел надеяться. «Знаешь, однажды я уже забирался на корабль Императора, и тогда он без проблем пустил меня внутрь. Может быть, и сейчас мы сделаем что-то подобное?» «Сначала надо придумать, как снять защитный экран, прикрывающий корабль. Иначе до шлюза тебе не добраться. Да и... Тут Бен принялся что-то проверять. Не получится. Я сравнил эту базу с нашей. И вход, похоже, уже дошел до границы поля Фьорна. А что, неплохая защита от случайных гостей. Я оценил план императора. Чужакам при таком положении корабля внутрь уже никак не попасть. А сам Ревак без проблем сможет переместиться туда при помощи браслета. «Впрочем, а точно ли нам нужны двери?» Недолго думая, я переключил на себя систему управления оружием. Рассчитай мне расположение одной из ремонтных панелей идентификации, вроде той, что мы воспользовались, когда пробирались на корабль на Хризалисе. Я попросил Бена, и тот принялся колдовать над своей панелью управления. «Сейчас...» Вот, похоже, он нашел то, что нужно, и довольно просиял. На карте корабля Ревака появилось несколько желтых точек, поставленных моим напарником. Прекрасно. Я взял на пару метров правее одной из них и нажал на гашетку. Первый выстрел, второй, третий. Вот я и сбил защитное поле. Все-таки главный калибр, да еще и вплотную. Неудивительно, что все получилось так быстро. «Еще с десяток выстрелов ушло на то, чтобы пробить броню и открыть нам проход к внутренностям корабля». «А теперь берем их на абордаж». Я лихо улыбнулся и направился в сторону ближайшей спасательной капсулы. «Ее нам как раз хватит, чтобы спуститься, а сам корабль можно будет пока отправить на облюбованную нами в прошлый раз гору. Пусть он там постоит, а то мало ли что». В случае же необходимости всегда можно будет его призвать. Благо, дистанционное управление на таком небольшом расстоянии работает просто идеально. Вряд ли нам потребуется поддержка. Императора на борту нет, а мертвые солдоки ведут себя совсем не агрессивно. Наоборот, будет лучше подчеркнуть наши мирные намерения. Маленькая серебряная капсула отделилась от моего семейного корабля И через минуту мы с Беном уже стояли у пробитого пушками прохода. «Рекомендую поторопиться». Бен начал заметно нервничать. «А то там внутри мелькают какие-то тени, и они мне совсем не нравятся». Я, правда, ничего так и не заметил, и решил, что барону на глаза могла попасться парочка мертвых солдоков. Но все равно решил последовать его совету. «Итак, надо вывести панель» и пройти идентификацию. «Проклятие! Это боевые киборги!» Бен все это время продолжал внимательно вглядываться в темноту и успел вовремя среагировать, поставив щит «Андо», когда из глубины корабля в нас ударило около десяти атакующих техник. Еще повезло, что они все были однотипные, и щит смог с ними справиться. «Но вряд ли так будет продолжаться слишком долго», «Черт, и почему я решил, что в понедельник все будет так же, как и в четверг?» «Ошибка! Самая настоящая ошибка!» К счастью, Бен решил показать класс. Вытащив из-за пояса аккумулятор А-класса, он бросил его перед нами и активировал привязанный к нему щит, принявший на себя новые атаки. «Черт, а нам в армии такого не показывали, хотя штука-то полезная!» Впрочем, учитывая стоимость аккумуляторов подобного уровня, наверное, неудивительно, что широким охват такого устройства не назовешь. Дорого и против действительно серьезного противника вряд ли поможет. Но в нашем случае, когда нужно лишь выиграть немного времени, это самое то. Вот только пульт, до которого я добрался, никак не хотел активироваться, а у дроидов, как оказалось, было не только легкое вооружение. «Сторону!» – Бен оттолкнул меня влево, заставив выпустить панель идентификации из рук. Впрочем, это точно было лучше, чем если бы я словил парочку ракет, вылетевших из чрева корабля. И тут же, будто вооруженных до зубов дроидов нам было мало, к нам пожаловали еще гости. Оказывается, пару секунд назад в систему вошел чей-то космический корабль. И если сначала он не замечал нас и спокойно двигался в сторону единственной торчащей над полем Фьорной горы, то теперь сменил курс и начал приближаться к нам. Черт, и почему я уверен, что нас там вряд ли ждет теплая дружеская встреча? Как же хочется побыстрее узнать, кто это. Был бы этот космолет поближе, я бы смог разобраться, опираясь на гербы или расцветку. Но пока остается только ждать.